причем переписчики впоследствии не стеснялись требованиям точности и часто сокращали или дополняли их по своему усмотрению. Отсюда явилось большое разнообразие в редакциях одних и тех же житий по разным их спискам. В ту же Макариевскую эпоху окончательно выработались общие приемы и правила для составления житий и прославления подвижников, именно те приемы, которые сообщили последующие о географии, такое утомительное однообразие и малосодержательность. Тут менее всего обращалось внимание на воспроизведение достоверных и местных черт из жизни подвижника. Жизнь его передавалась общими туманными и витиеватыми выражениями, а главное внимание обращалось на собирание и передачу легенд о посмертных чудесах, преимущественно о разных исцелениях при гробе святого. На этих чудесах, конечно, основывалось и большее или меньшее его почитание среди населения, то есть большее или меньшее стечение богомольцев, столь желанное для местного монашества или клира. Таким образом, русская география XVI века представляет значительный упадок сравнительно с более древними житиями, особенно до Пахомиевой эпохи, житиями более правдивыми и безыскусственными. Доказательства тому представляют те немногие о географические произведения, которые дошли до нас и в древнейшем своем виде, и в более поздней редакции или в переделке. Наглядным примером такой переделки служит, например, житие новгородского юродивого Михаила Клопского. Макарий, в то время новгородский владыка, был недоволен его житием весьма просто изложенным. В Новгород случайно приехал из Москвы боярский сын Василий Тучков для сбора ратников. Это был человек книжнообразованный и искусный в писании. Владыка упросил его написать и распространить житие и чудеса Михаила, о чем Тучков сам рассказывает в послесловии к всему житию. Современники остались очень довольны его переделкой. Наполнив житие общими риторическими местами, Биограф сократил в нем некоторые более исторические черты древнейшей редакции, а развил по преимуществу легендарную часть жития, причем впал в анахронизмы и другие ошибки. Этот Тучков является одним из тех московских книжников, которые принадлежали не духовному чину, а светскому. Из таких книжников наиболее известный Вассиан Косой – или невольно постриженный в монахи князь Василий Патрикеев и знаменитый беглец князь Андрей Курбский. Литературная деятельность последнего совершалась, собственно, в Литовской Руси после его бегства, уже под влиянием западно-русской и польской образованности. Но свою любовь к книжному просвещению и начатке его он, конечно, принес с собой из Москвы. Далее известен князь Юрий Токмаков – В 1570 году наместник Псковский, автор повести о чудотворной иконе Богородицы в селе Выдропуске на реке Тверце. Самым же крупным представителем мирских книжников той эпохи является царь Иван Васильевич. Выше было указано на его наиболее любопытные произведения, каковы царские вопросы, предложенные Стоглавому собору, переписка с Курбским, и послание в Кирилло-Белозерский монастырь. Но трудно сказать, насколько эти произведения принадлежат ему безраздельно. В блестящую эпоху его царствования ему, несомненно, помогали или митрополит Макарий, или священник Сильвестр, а в последующую эпоху, вероятно, другие приближенные лица из духовных, например, чудовский архимандрит Левкий или ему подобные. Охоту к книжным затеям от Ивана Грозного наследовал и старший его сын, царевич Иван, который связал свое имя с житием Антония Сийского. Впрочем, он не был автором всего жития, и в этом случае повторилось почти то же, что мы сказали выше о житии Засимы и Саватия. В 70-х годах XVI века по просьбе Сийского игумена и братьей, инок Иона написал житие святого Антония причем воспользовался неоконченными записками о нем другого инока по имени филофея, который лично знал антония и был его учеником по окончании сего труда игумен сийский петерим приехал в москву просить царя и митрополита об установлении праздника святому.